поцелуй жар-птицы. Я обожаю сарафаны, кричал Поль Пуаре Дягилеву. Никогда ещё француженки не носили таких простых и элегантных нарядов. В следующем году главным цветом сезона станет красный, обещаю вам Серж В следующем сезоне мы поставим не просто балет. Это будет свежая кровь, свежая энергия. Основные цвета русского костюма белый и красный, закивал Дягилев. Я знал, я чувствовал это. Нигде красный цвет крови не выделяется так ярко, как на белой сорочке. Сарафан без корсета и доисторических подъюбников и золотой Как на фоновых декорациях всех ваших спектаклей, там же всегда много солнечного золота. За русские балеты! Виват! закричали гости, поднимая бокалы. Да здравствует русский балет! Да здравствует поль пуаре! Гостям разливали кисель и медовуху, на входе играл гусляр, а в галерее царского дворца пуаре ансамбль балалайка. Русских танцовщиков окружили почитатели их искусства. Фокин приехал прямо из театра, не переодеваясь, и щеголял под аплодисменты публики в костюме Ивана Царевича. Сапоги и кафтан, расшитый жемчугом, прекрасно дополняли его образ удалого молодца. Вера Фокина томно улыбалась и теребила длинную косу своего порика. Нежинский появился на празднике в костюме Синего бога. А как ему нужно было одеться, разводил руками любящий провокации Дягилев. Если бы Вацлав пришёл в костюме фавна, он распугал бы всех русалок и кикимор. Гости-французы по задумке Пуаре должны были оттенять русских артистов балета, поэтому допускались в главный зал только в костюмах нечестии. И поскольку кутюрье видел всё в масштабных размерах, Приглашенных собралось уже около двух сотен. Густо накрашенные лешей, русалки, водяные и кикиморы двигались вдоль закрытых дверей центральной галереи как темные силы и с детской радостью пугали друг друга. На их фоне гвардейцы линуара напоминали высохшие деревья, безмолвно пялявшиеся на окружающих, но намертво вросшие корнями в черную землю. Балалаечники начали плавно, а потом застывшими от концентрации лицами заиграли с сумасшедшим ритмом. Фокин выплясывал казачий танец, мелко перебирая ногами так, словно от этого зависела его жизнь. Затем он скинул шапку и сам схватил балалайку. "Хоровод!" объявил Дягелев, и Вера в костюме царевны и в сопровождении пяти других танцовщиц завела хоровод. Через несколько минут в танце кружилось уже сотня человек. Люди струились ручейками по всему залу, по-детски улыбались и повторяли простые движения русского танца. Линуар не спускал глаз с нежинского. Тот стоял в углу, синий и страшный, как идол. Ваца, может, теперь и ты нам сыграешь на балалайке? спросил Фокин. Вера при этом усмехнулась. Фокин явно вызывал своего соперника на дуэль. Дягелев направился к Нежинскому, покачивая головой, но глаза Вацлава уже загорелись таким же огнём, как и его синий костюм. Он аккуратно взял балалайку из рук музыканта ансамбля и вскочил на стол, не разбив при этом ни единого бокала. Публика ахнула и замерла. С двух сторон галереи продолжали беспешно шипеть фонтаны, установленные в качестве сказочных кисельных берегов. Линуар обводил взглядом нечесть, ожидая неприятностей. Пальцы нежнского побежали по стронам. Па-ба-бам, -ба па-ба-бам. Грустная мелодия легко пролетела по залу и поднялась к потолку, как ветерок. Листья хрустальной люстры дрогнули. Нежинский заулыбался одному ему ведомой мысли. Пальцы двух его рук сблизились, играя самые высокие ноты. Никто не танцевал. Все смотрели на страшного синего бога и на его ловкие пальцы, танцующие по струнам маленькой балалайки. От мелодии нежинского просветлели лица самых накрашенных кикимор и леших. Музыка звенела то подкрадываясь, то испуганно отскакивая в сторону, а потом в зале погас свет, и Леонар подумал, что теперь он спускается из рая в самый настоящий ад. Сыщик бросился к нежинскому, но тут на лестнице зажёгся большой канделябр на 30 свечей. Его держал старик с длинными острыми ногтями и белой маской с вытянутым носом и пустыми глазницами. Тело старика полностью покрывало фирменное чёрное пальто конфуций. Его оборванные по низу края прекрасно соответствовали общему мракобесному стилю. Кощей бессмертный объявляет русский праздник. Открытым, проскрипел низким голосом Поль Пуаре. Все гости выдохнули, рояль заиграл отрывки из балета Стравинского Жар-птица, и общее веселье снова охватило всю галерею. Вот это праздник! Я впервые присутствую и участвую в подобном безумии одновременно, воскликнула Николь. Расслабься и отбрось мрачные мысли. Ты сегодня уже обо всём позаботился. Гвардейцы охраняют нашего бога танца лучше, чем ты думаешь. Она вместе с Бронье Нижинской и Люси Жанвиль сегодня оделась в чёрное платье Абажур, которое Пуаре ввёл в моду в прошлом году. Многие девушки чуть просвечивали сквозь прозрачные муслиновые шаровары, но сверху прикрывались юбочкой в форме абажура. Все три кикиморы показались Ленуару прилестницами из высшего общества. Господин Ленуар, послушайте Николь, её никогда не обманывает внутренний голос. Даже когда мы работали вместе в Бонмарше, она всегда чувствовала приближение опасности. То есть, ой, я хотела сказать опасных клиентов. Люси вдруг поняла, что её воспоминания рискуют скомпрометировать Николь. И от этой мысли смутилось еще больше. Не думаю, что в Бон Маршет часто заходят опасные убийцы, тихо сказал Ленуар. Чего не скажешь о сегодняшнем празднике. Сыщику никак не удавалось расслабиться. В каждом резком движении и громком смехе гостей, в каждом взгляде и небрежно брошенном слове чудилось возможные угрозы. Праздник длился уже целый час, и этот час казался бесконечной цепочкой минут, всё сильнее и сильнее сдавливающих шею. Нежинский послушно хватался за юбку Дягилева, Эленуар ходил за ним тенью, то всматриваясь перед собой в незнакомую ему лица, то озираясь на знакомые голоса. Наконец, споры объявил танец Жар-птицы. Заиграла музыка, И в центр зала вылетела Корсавина. Длинные перья в её волосах отсвечивали золотым и жёлто-горячим. Девушка взмахнула руками словно крыльями, и затрепетав, как испуганная сказочная птица, очертила движениями большой круг, в котором собралась танцевать. Нежинский заворожённо смотрел на артистку. Ле Нуар, как всегда, скользил взглядом по залу. Николь в это время решила воспользоваться случаем и попросить комментарий для своей газеты у Поля Пуаре. Она подошла к кошею бессмертному и увела его за собой на второй этаж. Танец жарптицы продолжался. Корсавина хлопала огромными ресницами как крыльями, металась от одного гостя к другому, отрывисто касаясь пола. Все зрители следили за каждым её движением. Все, кроме Линуара. Тогда Карсавина, словно спасаясь от невидимого охотника, прижилась к Линуару и легко обожгла поцелуями его шею. Няч часть вокруг запищала от восторга. Линуар тоже смотрел на балерину. Из толпы вышел Фокин. Иван Царевич готовился к охоте за пером жарптицы. Все движения артистов сливалось с движениями и дыханием музыки. Рояль набирал в легкий воздух и рассыпался звонкими нотами волшебной русской сказки. Тем временем Поль Пуаре в костюме Кащея начал спускаться по лестнице в зал. Николь рядом с ним не было, что ли Нувару показалось странным. Музыка заиграла громче. Мелодия стремительно неслась к кульминации. Ещё чуть-чуть, и Иван Саревич поймает жар-птицу. Кощей Бессмертный подошёл к роялю и поднял стоявший на нём канделябр. Бабам ударил по клавишам последний аккорд пианист. Иван Саревич поймал жар-птицу, вытащил из её хвоста перо и поднял над головой. Ленуар снова посмотрел на пуаре. Что-то в его походке было не так. Сыщик опустил глаза. Из-под пальто конфуций торчала ещё одна длинная чёрная юбка. "Это не пуаре", крикнул Линуар и сделал шаг в сторону незнакомца. "Конечно, это не пуаре", засмеялся Леший с права Сыщика. "Это Кощей бессмертный, царь русского подземного царства". Иван Саревич сделал круг с пером жар-птицы. Публика взорвалась аплодисментами. Кощей посмотрел в сторону Ленуара и пошёл к Ивану Царевичу. Свечи канделябра в его руке отражались в глазах восхищённой толпы. Кощей выхватил у Ивана Царевича пирожок птицы и сказал: "Да будет свет!" Ленуар, рассталкивая нечесть, продирался к Кощеею. Ему оставалось всего пара шагов, когда тот поджёг пирожок птицы. И вместе с канделябром бросил его на пурпурную штору, закрывающую выход в парк. Она тут же вспыхнула. Ленуар подумал о том, что сегодня 9 из 10 дверей галереи были заперты. Вокруг закричали: